глава 3 день лояльности как не мог привыкнуть так это к пронзительному требежжащему звонку раздающемуся каждый день ровно в 8 утра в спальном помещении казармы кто уж там придумал именно таким образом поднимать по утрам солдат на ноги и по каким мотивам он при и какими мотивами он при этом руководствовался, наверное уже никто никогда не узнает но истошное дребезжание, безумного звонка. Две больших чашки, которого висели в конце прохода между рядами двухъярусных кроватей, врывающиеся в самый сладкий предутренний сон и превращающие прекрасные грезы в месиво кровавых потрохов, вывернутых наружу увлеченным своим делом патологоанатомом, могло успешно и благополучно испортить настроение на весь последующий день. Уже на третьи сутки пребывания в части у Андрея выработалась привычка просыпаться за несколько минут до подъема и, лежа с закрытыми глазами, под колючим шерстяным одеялом, ожидать звонка и той неизбежной суеты, которая возникнет в казарме следом за ним. хотя вполне возможно, что это была привычка не самого Андрея, который никогда прежде не мог проснуться в точно заданное время, а Дейла, у которого звонок утренней побудки тоже вызывал состояние повышенной нервозности. Приоткрыв глаза, Андрей посмотрел на часы и убедился, что до подъема осталось ровно 11 минут. Казарма еще спала, хотя в окна с восточной стороны уже проскальзывали первые лучи показавшегося из-за штабного корпуса большого оранжевого красного борха 1 окна были настежь распахнуты но все равно с ночи в казарме стоял тяжелый дух слева края верхнего яруса коек доносился раскатистый краб храп шагади внизу возлетели монитора о чем-то перешептывались трое солдат Голова их, голоса их звучали так тихо, что Андрей не мог их узнать. На широком табурете, стоящем в проходе между коек, сидел позевывая, не спавший почти всю ночь дежурный поротик. Лежа на спине и глядя на то, как ползают по потолку казармы большие серые жуки, похожие на тараканов, Андрей пытался сложить воедино обрывки сна, которые он видел незадолго до пробуждения. Ему снилось, что он идет по утреннему лесу. Широкие полосы лучей Борха-1, пробившиеся сквозь густой полог листвы, касаются травы. В лучах света кружат, переливаясь, и все время меняет цвет какие-то незнакомые Андрею насекомые с прозрачными радужными крыльями. Сделав два шага навстречу свету, он наклонился, чтобы сорвать цветок. На тонком стебельке сидели два узких листка — и соцветия из шести пурпурных лепестков, каждый из которых был похож на стилизованное изображение сердца, вырезанное из воздушного шелка. А потом... «Рота! Подъем!» во все горло ошалело завопил дежурный по роте. В торе ему ударил по барабанным перепонкам пронзительно дребезжащий звон. Одновременно с разных сторон в адрес Дневального раздалось несколько цветистых проклятий, но все их перекрыл могучий орел Шагади. — Выключи звонок, придурок! Дабы подтвердить слова делом, он еще и запустил в дежурного чем то подвернувшимся под руку сапогом. Благополучно увернувшись от сапога, дежурный все же счел за лучшее выключить звонок. Теперь казарму наполняли крики, ругань, скрип коечных пружин, до да хлопки голых пяток по пластиковому настилу пола. Солдаты из нового пополнения торопливо натягивали на себя форму. Те же, кто спал на своих койках уже не первый год, все еще лениво потягивались. А те, кто из них, кто все же соизволил спуститься с верхнего яруса коек, топали в умывальник, как были, в трусах и майках. «Рота, смирно!» — заорал от входа дежурный. Крики и шум на мгновение стихли. «Вольно — Вольно! По проходу между рядами коек быстро прошел майор Прист, бросив на ходу. — Через пять минут общее построение. Командир роты скрылся в своей комнате, а в казарме завертелось еще больше неразбериха, чем было до его прихода. Два встречных потока в умывальнике обратно сталкивались где-то на середине центрального прохода, превращаясь в водоворот, затягивающий в себя все, что попало в сферу его влияния. Сапоги, армейские куртки, листы старых газет, куски серого солдатского мыла, щетки для обуви, табуреты и самих бойцов, как одетых, так и все еще полуголых. Казалось, из воцарившегося в казарме хаоса не может быть создано ничего упорядоченного, тем более за пять минут. Но, как ни странно, Ровно через пять минут рота стояла в центральном проходе, выстроившись в три шеренги, а в казарме царил, если и не идеальный, то вполне удовлетворительный порядок. Войдя на середину прохода, майор Прист довольным взглядом окинул своих бравых солдат. — Майор, разведрота рота танкового батальона Кейзи на утреннюю поверку построена! — вытянувшись в струнку, доложил командиру дежурный. Взгляд внимательных глаз майора Приста еще раз быстро прошелся по первой шеренге бойцов, скользя с правого фланга левый. «Поздравляю вас с днем лояльности, бойцы!» — рявкнул майор. «Да здравствует пирамида!» — грянула в ответ рота. «Рекины драны едва слышно прошипел, не разжимая губ, стоявший в строю слева от Андрея рядовой кроптик. «Наверное, это рефлекс». «Каждый раз, когда наступает очередной день лояльности, у меня начинают спазмы внизу живота». «Недреев, гроб!» — в той же манере ответил ему Андрей. «Не в первый раз. Прорвемся». «А сегодня у меня дурное предчувствие!» — прошипел гробчик. «Всю ночь снились кошмары, будто я еду на мотоцикле, а за мной несется стая рекинов, и у всех пена изо рта падает, не иначе как бешеные». Поймав на себе недовольный взгляд командира роты, Гробтик умолк, не закончив своей истории о бешеных рекинах. — Рекины тебе снятся, потому что Лысый все время у тебя в ногах спит, — едва слышно ответил Гробтику, стоявший позади него рядовой лантер. Услышав имя Лысого, Андрей машинально посмотрел вниз. Лысый, как всегда, крутился под ногами Гробтика. Приблудный рекин, прижившийся в казарме разведроты примерно года полтора назад отличался от большинства своих сородичей покладистым и незлобливым нравом, за что пользовался ответной любовью как солдат, так и командира роты. Однако совершенно особое отношение сложились у родного рекина с рядовым гробтиком, который постоянно баловал лысого, таская ему из столовой всевозможные вкусности и даже позволяя спать на своей койке. От завтрака никто отказываться не собирается. С демонстративным серьезным видом осведомился майор Прист. С разных концов строя раздались сдавленные смешки. Предложение перенести завтрак на завтра было дежурная шутка командира роты. «Голодные, как рекины!» усмехнулся майор Прист. «Можно подумать, что всю ночь черт знает чем занимались!» «Солдаты ночью на чеку!» подал голос кто-то с левого фланга. «Ну, раз такое дело, тогда готовьте свои воинские карточки!» «Наша рота должна до завтрака успеть выразить свою лояльность пирамиде». «Майор, а лысому тоже нужно будет пройти через контроль лояльности», – ехидно осведомился Салантер. «Лысому достаточно засвидетельствовать свою лояльность к который которая его кормит», – усмехнувшись, ответил майор Прист. «И мне, потому что иначе я запросто могу выставить его из казармы». Солдаты весело заржали. «Отставить смех!» — приказал майор Прист. — Через пару минут здесь будут представители внутренней стражи. Не забывайте, что вести себя с ними следует корректно и вежливо. Никаких лишних вопросов. Получил назад свою воинскую карточку и отошел в сторону. Решение, принято пирамидой по поводу каждого из вас, вступает в силу с того момента, как только код его оказывается отпечатанным на воинской карточке. Оспаривать его не имеет смысла. До следующего дня лояльности изменить ничего невозможно. Всем все понятно? Да, майор, разом грянул строй, разом грянул строй. Да и что здесь могло быть непонятным? Процедура проверки на лояльность, которую в обязательном порядке ежемесячно проходил каждый гражданин Кедлмара, начиная с десятилетнего возраста, была знакома всем. А военнослужащие еще и получали соответствующие инструкции в преддверии Дня Лояльности, каждый месяц одни и те же. Так что у майора Приста, собственно, не было никакой необходимости в очередной раз повторять одни и те же слова, которые каждый в роте знал наизусть. Но он все же сделал это для очистки совести. Несмотря на тщательную подготовку всенародного праздника, порой в День Лояльности случались инциденты. Обычно они были связаны с тем, что кто-то из солдат или офицеров начинал слишком бурно выражать свое несогласие с несправедливым, с его точки зрения, решением, принятым пирамидой. Хуже бывало, когда кому-то в воинскую карточку проставлялся новый код, в соответствии с которым обладатель документа являлся тайным сторонником Совета Пяти и арестовывался на месте. На этот случай офицеры внутренней стражи, обслушивающие техническую часть процесса выражения народонаселением своего одобрения политики, проводимой пирамидой, имели при себе взвод вооруженной охраны. Но всякий раз, когда в части случался такой инцидент, у майора Приста возникала мысль, что подобные, ничем помимо кода, проставленного военной карточки, обвиняемые, необоснованные действия внутренней стражи могут однажды привести к мятежу каждый из солдат видевший как уводят на ручниках его товарища с которым он прослужил не один год должен был в душе понимать что рано или поздно подобное может случиться и с ним самим вольно скомандовал майор-прист разойдись строй в одно мгновение рассыпался порядок поддерживаемый привычкой к дисциплине Без боя уступил место хаосу, изначально присущему человеческой натуре. «Никому дальше двух шагов от рота не отходить!» Перекрывая общий гомон, крикнул майор Прист и, развернувшись на каблуках, прошествовал в свою комнату. «Ну как, Джак?» Сзади толкнул Андрея в плечо Шагоди. «Готов засвидетельствовать пирамиде свою лояльность?» «Всегда готов!» Мрачно буркнул в ответ жизнерадостному Шагоди Андрей. Он старался и никак не мог вспомнить свой ночной сон. Теперь из памяти исчезли даже те детали, которые он еще помнил после пробуждения. Остался только образ цветка с шестью лепестками. Что-то он должен был означать. Но вот что именно? Как там у Фрейда? Фиалки, насилие, гвоздики, секс? И, или это уже из другой оперы? Невозможно сосредоточиться, когда рядом стоит шагади и орет так, словно хочет, чтобы его услышали даже в казарме ремроты. — Если после всего, что ты сказал, Джак, тебе не дадут взвода, то я скажу, что в этой жизни нет не только счастья, но даже элементарной справедливости. — Да будет тебе шагади ладонью похлопал приятеля по широкой груди Андрей. — Что значит будет? — громче прежнего заревел шагади «Кому еще, кроме тебя, удалось выйти из гиблого бора живым и с неповрежденным рассудком?» «Ну, например, тебе и Юни», — усмехнулся Андрей. «Насчет Шагадди я бы не стал утверждать этого со стопроцентной уверенностью», — ехидно вернул оказавшийся поблизости Гробтик. Шагадди погрозил ему кулаком, и Гробтик тут же исчез. «Без тебя ни я, ни уж тем более Юни из леса бы не выбрались», — продолжал гнуть свою Шагадди. После возвращения изгиблого Бора Шагадди только и делал, что рассказывал всем, кто соглашался слушать, о том, что ему довелось повидать. При этом неизменно подчеркивал особую роль Джага Абстрака, который в критический момент взял командование взводом на себя. О чем Шагадди умалчивал, так это только о встрече с патрулем внутренней стражи на обратном пути. Шагадди был разгильдяем. Но отнюдь не идиотом. И прекрасно понимал, что за расстрел патруля Им всем троим грозит не то, что армейский трибунал, А обыкновенная кирпичная стенка Где-нибудь на заднем дворе управления внутренней стражи. «Рота, смирно!» Раздался отчаянный стремящийся перекричать общий гвал. Крик дежурного. В проходе между койками появились три фигуры, Одетые в черные. По мере их продвижения шум смолкал суета замирала, движение прекращалось. Казалось, что трое офицеров внутренней стражи создавали вокруг себя зону, в которой останавливалось даже само время. Впереди шел капитан в парадном френче. Его фуражка с невероятно высокой тульей, на которой красовалась пятигранная золотистая пирамида, обрамленная венком из колосьев хлебных злаков, была так низко надвинута, что из-под блестящего пластикового козырька не видно было глаз, только тонкий длинный нос с горбинкой. Капитан выглядел бы весьма внушительно в своей новенькой, тщательно отглаженной форме, если бы не его рост, который был сантиметров на десять ниже среднего. Следом за капитаном двое лейтенантов несли за ручки небольшой черный ящик. Навстречу стражам вышел из своей комнаты майор Прист. «Майор!» Капитан внутренней стражи резко по уставному вскинул левую руку с двумя сложенными вместе пальцами к правому плечу. Майор Прист ответил стражу тем же общеармейским салютом, но руку он поднял плавно и по-домашнему неторопливо. «Добрый день, офицеры!» Командир разведроты поприветствовал всех троих офицеров одновременно тем самым давая капитану понять, что здесь их звание ровным счетом ничего не значит. По крайней мере, до тех пор, пока они не приступят к исполнению своих непосредственных обязанностей. Капитан сделал вид, что не заметил проявленного к нему неуважения. — Где мы можем расположиться? — спросил он. — Там же, где и месяц назад майор указал на стол со стопками журналов и газет, стоявший под закрепленной на стене подставкой для телемонитора. Лейтенанты поставили на стол принесенный с собой ящик. Щелкнули открывшиеся запоры. Один из лейтенантов снял плоскую крышку, и стенки ящика упали в стороны. На столе осталась стоять черная пирамида высотой чуть больше 30 сантиметров, покоящаяся на основании в виде равностороннего пятиугольника. Вокруг стола и расположившихся возле него офицеров образовался круг свободного пространства. Солдаты стояли в стороне, бросая косые, недобрые взгляды на водруженную на стол пирамиду. Лица их выражали по большей части презрение, но только потому, что никто не хотел открыто демонстрировать тот страх, который внушал ему небольшой черный предмет с ровными, плоскими гранями и острыми углами. Страх который каждый из них помнил еще с детства, передавшийся по наследству от родителей. Страх, унизительный, но неодолимый, за который каждый презирал себя, но при этом ничего не мог с собой поделать. Андрей впервые видел пирамиду, используемую для проверки на лояльность. Дейл уже приходилось видеть ее и прежде. И он всякий раз удивлялся, насколько простым и одновременно действенным был трюк с изготовлением самой что ни на есть примитивной электронной системы считывания, кодированной информации в форме, внушающей страх, уважение и трепет гигантской пирамиды, находящейся в Саббатской цитадели. Лейтенанты, работая в четыре руки, быстро подсоединили пирамиду к электросети и к разъемам компьютерной сети части. Вся информация от пирамид которые сейчас устанавливались в каждой шестерот, шестирот, будет стекаться в штабной компьютер. В штабе процесс проверки на лояльность контролировали командир части полковник Бизард и представленный к нему старший офицер внутренней стражи. После того, как проверку пройдут все военнослужащие, числящиеся в подразделении Кейзи, данные будут переписаны в информационный блок, который офицер внутренней стражи заберет с собой чтобы переправить с курьером в Главное управление внутренней стражи, расположенное в Сабате. Лейтенант, управлявший с пирамидой, нажал кнопку на ее задней стенке. На лицевой стороне пирамиды открылась узкая щель, как раз чтобы вставить в нее воинскую карточку или стандартное удостоверение личности для гражданского лица. Слева загорелся розовый световой датчик в форме треугольника. «Итак...» Капитан внутренней стражи повернулся лицом к солдатам разведроты. Руки его были сложены за спиной, а подбородок высоко вскинут. Даже при таком положении глаз его по-прежнему не было видно из-под козырька. Никто не двинулся с места, как в жеребьевке, когда проигрывает тот, кто вытягивает единственную короткую спичку. Никто не хотел испытывать судьбу первым надеясь на то, что несчастливый жребий выпадет тому, кто окажется впереди. «Ну что, бойцы!» — насмешливым тоном обратился к своим подчиненным майор Прист. «Все разом потеряли свои воинские карточки? Или забыли, что с ними нужно делать? Видно, во всей роте у меня самая чистая совесть!» Вперед протолкнулся Шагадди. «За все грешки, что за мной были, взыскание я уже получил». «Так ведь, майор?» «За тобой, Шагади, пойди еще что-нибудь водится, о чем я еще не знаю», — лукаво прищурившись, усмехнулся командир роты. «Ну до да день лояльности все прошлые грехи спишет. Даже те, за которые ты еще расплатиться не успел». С показным безразличием Шагади запустил свою воинскую карточку в приемную щель пирамиды. Розовый индикатор погас. Внутри начиненной электроникой пирамиды начался некий загадочный процесс, кажущийся со стороны не просто непостижимым, а почти мистическим, сакральным действом, имеющим отношение к извращенному религиозному обряду, давно уже утратившему свой истинный смысл, но сохранившему при этом внешнюю форму. В роте повисла напряженная тишина, словно в зале суда перед вынесением приговора в деле, по которому проходила не одна сотня подозреваемых, и в котором никто из присутствующих, включая обвинителя прокурора адвоката присяжных, да и самого судью, ровным счетом ничего не понял. Андрей, видевший лицо Шагади в профиль, обратил внимание на то, что хотя губы солдата кривились в улыбке, шея напряглась так, что вздулись вены. Андрею не было видно рук Шагади, Но он мог бы поспорить, что правая рука бравого вояки лежала на поясе, в том месте, где к нему обычно крепился, крепится кабура. Андрей вспомнил о нелегальном Брандле, который Шагади всегда носил во внутреннем кармане своей куртки, и подумал о том, что если сейчас на лицевой плоскости пирамиды загорится зеленый индикатор, Шагади, пожалуй, не задумываясь, пустит пистолет в дело. На пирамиде снова загорелся розовый огонек. Контрольная щель с легким щелчком выплюнула в воинскую карточку Шагади. «Остаешься в прежнем звании и на том же месте службы», — объявил капитан внутренней стражи, наблюдавший за результатами проверки, высвечивающимися на небольшом плоском дисплее, который он держал в руке. «Никаких взысканий или поощрений». Шагади с облегчением перевел дух. Принимая из рук лейтенанта карточку, он скроил кислую физиономию и с демонстративным разочарованием протянул. А я-то рассчитывал на повышение по службе. Теперь Шагадзи уже мог шутить, в отличие от тех, кто еще не прошел проверку. Следом за Шагадзи, к стоявшей на столе пирамиды, потянулись и остальные. Каждый торопился сделать то же самое, надеясь, что ему достанется, частичка выпавшего кому-то другому счастья. Да и просто хотелось скинуть, наконец, с плеч этот груз напряженного ожидания и присоединиться к группе счастливцев, уже прошедших проверку, которые, стоя чуть в стороне, немного насмешливо и снисходительно подбадривали тех, кому еще только предстояло испытать свои нервы на прочность. Общая напряженная обстановка передалась и Андрею. Он стоял зажав свою карточку между большим и указательными пальцами и выжидал наиболее благоприятный момент, чтобы подойти к пирамиде. Что собой должен был представлять этот благоприятный момент, Андрей понятия не имел. Он просто, как и все, верил в судьбу, которую нельзя предсказать, но можно попытаться обмануть. Джак. Андрея тронул за локоть, подошедший сзади Юни. От неожиданности Андрей вздрогнул. — Извини, — смутился Юни. — А, ерунда! — улыбнувшись, махнул рукой Андрей. Ему нравился этот спокойный и немного застенчивый парень. — Ты уже успел? — Андрей взглянул на сторону стола с пирамидой. — Нет, — насупил брови Юни. А, — А что так? Ведь не в первый раз. — У меня сегодня дурное предчувствие. Все равно рано или поздно придется это сделать. Андрей показал Юне свою воинскую карточку. — Я вот уже почти собрался. — Тебя вызывает к себе командир роты, — сказал Юне. велел, чтоб ты явился к нему немедленно. — Ну что ж, видимо, придется повременить с демонстрацией своей лояльности. Андрей подмигнул Юне и спрятал карточку в нагрудный карман. Пробравшись через плотную толпу, сгрудившуюся возле стола с пирамидой, Андрей подошел к двери комнаты командира и деликатно постучал двумя пальцами. «Разрешите?» спросил он, чуть приоткрыв дверь. «А-а-а! абстракт Майор Прист резким вращательным движением загасил в пепельнице окурок. «Заходи!» Андрей вошел и аккуратно прикрыл за собой дверь. В комнате командира роты, как всегда, висело сизое марево папиросного дыма. Но сегодня почему-то даже единственное окно источник света и кислорода было закрыто и занавешено плотной серой гординой. Настольная лампа на тонкой, изогнутой ножке отбрасывала на стол командира роты четко очерченный круг света. «Дверь запри!» негромко приказал Андрею майор. Андрея такой приказ несколько удивил. Обычно командир роты запирал дверь в своей комнате, только когда надолго покидал ее. В его присутствии или... Без него никто из солдат не позволил бы себе переступить порог офицерской комнаты без соответствующего на того разрешения. Андрей никак не проявил своего удивления. Если командир приказал запереть дверь, следовательно, у него были на то основания. Поэтому он просто обернулся и повернул торчавший в замке ключ. Майор Прист вытянул папиросу из лежавшей на столе пачки и двумя сильными затяжками раскурил ее, поднеся огонек зажигалки. «Проверку прошел?» спросил он у Андрея, выдохнув в его сторону клуб, клуб дыма. «Нет еще?» ответил Андрей. Майор коротко кивнул. Как показалось Андрею удовлетворенно. «Садись». Резко ударив указательным пальцем по папиросе, майор Прист стряхнул с нее пепел. Андрей сел на стул, стоящий сбоку от стола. — Хочешь посмотреть, как проходит проверка на лояльность в нашей роте? — спросил майор Прист и, не дожидаясь ответа, развернул в сторону Андрея небольшой черно-белый монитор старенького компьютера, стоявшего на противоположном конце стола. Майор нажал сетевую клавишу, и когда монитор нагрелся, на экране появились строки, выстроенные ровным столбцом. Рядовой Элли Гробтик, разведрота танкового корпуса Кейзи. Прежнее звание, прежнее место службы. Благодарность от командования за отличную службу. То, что компьютер-командир разведроты был подсоединен к сети части, не вызвало у Андрея удивления. А о том, каким образом майору Присту удалось расшифровать кодированный сигнал, передаваемый пирамидой в штаб, Андрей благоразумно решил не спрашивать. «Как ты думаешь, за что Гробтик получил благодарность от командования?» — задал вопрос командир роты. «Ну, там все сказано», — кивнул в сторону экрана Андрей, — «за отличную службу». «И в чем же выражается эта отличная служба?» «В том, что он отлично заботится о лысом?» Майор Прист задавал вопросы таким тоном, словно призывал Андрея возразить ему. «Откуда мне знать?» – безразлично дернул плечом Андрей. «У командования, должно быть, имеются какие-то свои соображения. один, например, не получил никакого поощрения. Хотя как раз он его в свое, в этом месяце честно заслужил. Поэтому я не удивлюсь, если у июня ничего не получит за свою службу». «А за что разжаловали в рядовые сержанта Рута? Ты случайно не знаешь?» «Рута разжаловали в рядовые?» Удивленно повторил слова словах командира Андрей. «Он же лучший сержант из тех, что работают с молодым пополнением». «Я тоже так считаю», — кивнул майор Прист. «Но приказы пирамиды, как ты знаешь, не обсуждаются». «Да уж», — со задаченным видом почесал затылок Андрей. «Не переигрывай», — уловил он мысленный ответ и совет Дейла. «Всем прекрасно известно, что как гнев, так и милость», «Щедро раздаваемая пирамидой в день лояльности — это своего рода лотерея, ставкой в которой может стать не только судьба, но и жизнь человека», — так мысленно отозвался Андрей. «Ничего не поделаешь», — ответил Дейл. «В Кэддлмаре приняты такие правила игры». Странно, до сих пор никому не пришло в голову их оспорить. «А ты, Джак?» Майор посмотрел на Андрея, чуть склонив голову к плечу. «Какие у тебя виды на будущее?» «Не имею представления», — снова повел плечом Андрей. «Я же еще не прошел проверку». «Я считаю, что тебе можно доверить командование взводом». «Полковник Бизард со мной согласен». Майор сделал паузу, чтобы загасить папирусу в пепельнице, после чего, взглянув на Андрея, чуть искоса спросил. Как ты сам на это смотришь? А что я? Чтобы показать свое недоумение, Андрей чуть приподнял брови. Я-то не против. Но ведь вы можете только временно назначить меня на эту должность, до очередного дня лояльности. С самого начала, как только майор Прис приказал ему запереть дверь, Андрей понял, что разговор предстоит серьезный. Но он все еще не мог понять, куда клонит командир роты. Верно кивнул майор прист скорее всего генштаб пирамиды не утвердит назначение сержанта на должность командира взвода разведроты. Это должность для лейтенанта, в которых у нас недостатка нет. Военные училища по всему кэддалмару выпекают их как пирожки, ровными до да гладкими И в начищенных сапогах да со скрипящими портупеями любо дорого посмотреть Да только толку от них нет никакого достаточно вспомнить все того же дрони манна лейтенант ман был далеко не самым плохим командиром взвода из тех что мне довелось повидать возразил командиру андрей вот только опыта ему не хватало и с людьми он ладить не умел если бы с самого начала взводом отправившимся в гиблый бор командовал не лейтенант ман а ты потери были бы меньше напрямую сказал майор Прист. — Не думаю, — честно ответил Андрей. Гиблый бор — это такое место, в котором повседневные знания и опыт теряют всякий смысл. Чтобы понять, что именно происходит в этом лесу, в нем нужно провести достаточно долгое время. А это, поверьте мне, никому не под силу. То, что мне, Шагади и Юни, удалось выбраться из гиблого бора, я считаю просто невероятной удачей которая сопутствует тебе», заметил майор. «Я бы не стал так особо выделять свои заслуги». «За тебя это делает шагоди. с улыбкой добавил майор Прист. «Он и сам неплохо поработал. Несмотря на закрепившуюся за ним репутацию Аболтуса, в нужный момент он умеет быть собранным. К тому же чудо нашего возвращения сотворили не только мы втроем, но и те, кто остался в гиблом бару». «Верно», С пониманием покачал головой командир роты. Но сегодня речь идет не о мертвых, а о живых. «Смотри-ка!» — он указал пальцем на экран компьютерного монитора. «Рядовой индик тоже получил благодарность от командования. Что-то расщедрили сегодня, пирамида, на поощрение». Андрей сделал вид, что не расслышал последние фразы командира, поскольку в ней явно и яственно звучало пренебрежительное отношение к пирамиде. «А что ты скажешь, если мы сделаем тебя лейтенантом?» – неожиданно спросил у Андрея майор Прист. «Не думаю, что это хорошая идея», – немного смущенно улыбнулся Андрей. «Я не заканчивал военного училища, и, честно признаться, не собираюсь этого делать. Но ведь у тебя опыта больше, чем у сопливого мальчишки, закончившего училище с отличием». «Ну так что с того?» – развел руками Андрей. «Жизненный опыт не сертификат». Его к личному делу не подошьешь. «Давай воинскую карточку!» Майор Прист положил на стол свою широкую ладонь с короткими, словно обрубленными пальцами. Андрей замешкался на пару секунд. Затем, все еще не понимая, что собирается сделать командир, он достал из кармана воинскую карточку, положил ее на открытую ладонь майора. Майор Прист быстро перевернул ладонь, прижав ею воинскую карточку сержанта Абстракта к столу так, словно это была игральная карта, с которой должен был угадать сидевший напротив него игрок. Затем он достал из внутреннего кармана своего офицерского френча небольшую плоскую коробочку, похожую на портсигар. Положил коробочку на стол, Майор Прист вытянул из нее три тонких провода с плоскими круглыми клеммами на концах. Привстав со своего места, он подсоединил провода к блоку компьютерного процессора. Андрей сидел неподвижно, с интересом наблюдая за странными манипуляциями майора. Майор Прист открыл крышку своего загадочного устройства, вложил в него карточку, которую передал ему Андрей, и снова захлопнул его, словно это и в самом деле был лишь портсигар. Смотри сюда. Рукой, в которой у него была зажата коробочка с проводами, тянущимися к процессору, майор Прист указал на экран монитора. Экран пару раз мигнул, а затем на нем возникло несколько строк, заставивших Андрея удивленно вскинуть брови. «Сержант Джак Абстрак, разведрота танкового корпуса Кейзи», прежние звание. звания». «Перевод. 42-я пехотная рота. Филмар». «Что это значит?» – удивленно посмотрел на командира Андрея. «Это значит, что ты уже прошел проверку на лояльность пирамиде с непроницаемо холодным каменным лицом», – ответил на вопрос сержанта майор Прист. «Это, – майор снова указал на экран, – расшифровка нового кода» который сегодня должен был внесен в твою воинскую карточку. Я считываю информацию из памяти пирамиды, которая сейчас стоит в казарме. Подождите! Андрей как-то совсем уж растерянно провел ладонью по щеке. А с чего вдруг перевод? Филмар? Где это? Андрей был настолько возбужден, что не обратил внимания на то, что разговаривает со старшим офицером, Да к тому же еще и со своим непосредственным командиром, словно никогда даже и не слышал о субординации. «Провинция Гритон», — спокойно ответил ему майор Крист. «Глухомань!» «Но почему?» — с возмущением воскликнул Андрей. Он требовал ответа от ротного командира так, словно именно он отдал этот совершенно нелепый и абсолютно несвоевременный приказ о переводе его в часть, расположенную едва ли не на другом конце материка». «Я не знаю», — покачал головой майор Прист. «Так решила пирамида. Можно подумать, что кому-то в пирамиде известно о существовании сержанта Джага Абстрака. В таком случае можно сказать, что тебе просто не повезло». «Рекины драные!» — полголоса выругался Андрей сквозь стиснутые зубы. «Когда я должен отправляться к новому месту службы? Тебе не терпится покинуть нашу часть?» Не очень умело изобразив на лице изумление, спросил Прист. «Майор!» — едва ли не с возмущением воскликнул Андрей. «Я начинал служить в корпусе Кейзи и рассчитывал здесь же закончить свою службу». Приподняв голову, майор Прист почесал ногтем указательного пальца подбородок. Взгляд его, устремленный на Андрея, не подавал никакой определенной характеристики. Он как будто одновременно и изучал сержанта, и оценивал его и о чем-то спрашивал. Вот только о чем? О том, с какой целью командир роты затеял весь этот разговор. Первым догадался Дейл. Но Андрей воспрепятствовал и воспринял его догадку как свою. «Майор», — решительно обратился он к командиру. «Несколько минут назад вы предложили мне должность командира взвода». «Так» медленно наклонил голову майор прист я принимаю ваше предложение майор и ты готов по-прежнему выполнять все мои приказы даже зная что определенные мои действия противоречат официальной линии проводимой пирамидой негромко спросил сержанта командир вы уже задавали мне этот вопрос перед отставкой в гиблый бор перед отправкой в гиблый бор напомнил майору андрей И я уже дал вам на него ответ. Да, майор, я готов выполнять ваши приказания. Я готов, даже если ваши приказы будут противоречить приказам пирамиды, потому что я знаю вас не первый год и уверен в том, что вы никогда не совершите действий, направленных против своего народа и своей страны. Андрей сделал небольшую паузу, после чего уже совсем тихо добавил «Кроме того, в отдаваемых вами приказах неизменно присутствует целесообразность и здравый смысл, которые я далеко не всегда вижу в действиях, совершаемых пирамидой». «Ну что ж», – одними губами улыбнулся майор Прист, – «в таком случае первое нарушение приказа пирамиды мы совершим прямо сейчас». Он пододвинул к себе клавиатуру и медленно, одним пальцем, долго и старательно выискивая нужные буквы, внес исправление в надпись на экране. Теперь там значилось следующее. Сержант Джак Абстра, разведрота танкового корпуса Кейзи. Прежнее место службы. Повышен в звании лейтенант. Утвержден в должности командира взвода. После этого... Майор достал воинскую карточку бывшего сержанта Абстрака из миниатюрного считывающего устройства и протянул ее Андрею. «Поздравляю, лейтенант Абстрак. Андрей посмотрел на врученную ему карточку так, словно мог глазом считать с нее новый код. «Значит, теперь мне не нужно подходить к парням из внутренней стражи, обосновавшимся в нашей казарме» все еще с некоторым сомнением спросил на командира. «Нет», — уверенно ответил тот, «ты уже прошел проверку на лояльность пирамиде». «И вы уверены, что это, Андрей взмахнул карточкой, сойдет нам с рук?» «Не волнуйся, лейтенант», — усмехнулся майор Прист, доставая из пачки новую папиросу. «Это не первый мой опыт». Андрей убрал воинскую карточку в нагрудный карман. «Разрешите вопрос, майор». Он обратился к командиру. «Ну?» Посмотрел на него сквозь прищуренные веки майор Прист. «Если вы имеете возможность контролировать процесс проверки на лояльность, почему в свое время вы ничего не сделали для того, чтобы предотвратить арест солдат, обвиненных в нелояльности?» Подцепив ногтями, майор вытянул из пачки новую папиросу. «Ты имеешь в виду Илгади и Гонта?» спросил он, не глядя на Андрея. «Да», — ответил тот. «Так это я сам и занес в их карточке обвинение в нелояльности по отношению к пирамиде». Майор Прист резко дунул в мундштук папиросы, чтобы очистить его от табачных крошек. Весь табак из папиросной гильзы вылетел на стол. Майор с досадой цокнул языком и, смяв пустую папиросную гильзу, Кинул ее в пепельницу Разве ты не знал, что они были осведомителями внутренней стражи?